Глава 18. Неотвратимая и необратимая. Молния. Присутствующие дружно поднялись и не садились до тех пор, пока свои места не заняли хозяин и хозяйка. Они были прекрасны вало золотых нарядах. Да и вообще за столом преобладали яркие краски. Только мы с громом, не сговариваясь, выбрали темное. Все оттенки зимнего ночного неба, бури и туч. Я бегло осмотрела остальные лишь бы не глядеть на свое неотвратимое. Слева от грома с выражением крайней скуки на лице ковырялась в тарелке девица. От прочих ее отличали необычная прическа и цвет шевелюры. Темно-зеленые блестящие локоны были перекинуты на левое плечо. Правая часть головы от верхнего края уха и ниже была выбрита. Эту поляну украшала татуировка с растительными мотивами. В ухе висела длинная серьга в виде листа ивы. Девушка выглядела изящно и тонко, как лоза? У нее были длинные пальцы, тонкие запястья, темные миндалевидные глаза и острые скулы. Чувствительная к любой магии я ощущала исходящую от нее силу. Она одна из ордаев. А значит, не может быть бездарностью. Ее основная стихия дерево. Кто она? Сестра или чья-то невеста? Может ли она быть нареченная грома? От меня не укрылись ее переглядки с искеном. Смотрела она на него так, будто хотела прирезать. Интересно, в чем мой братец провинился? Когда только успел. Я пихнула его коленом под столом, чтобы перестал ухмыляться. В ответ он отправил мне недоумевающий взгляд: мол, а что я такого сделал? Пока ничего. Надеюсь, пронесет. Господин Ира внимательно осмотрел каждого. По левую руку от меня сидели еще три шессая. Они отводили глаза, то ли не желая смотреть на главу враждебного рода, то ли просто боясь. Прямой взгляд на того, кто выше по положению, иногда можно принять за вызов. А вызовы бросать никто не хотел. «Напомню, что вы здесь гости, а не пленники», — начал господин Эйра. «Посланники ваших славных родов». От рода Таари присутствуют сразу трое. И с госпожой Мирай я сегодня уже познакомился. Легкая улыбка тронула его губы. «Я обязательно побеседую приватно с каждым из вас. А сейчас позвольте представить мою лучезарную супругу, госпожу Саяну. Она, как и мой брат, поможет вам адаптироваться и изучить наши традиции». Взгляд, отправленный им жене, был полон любви и нежности. Алая лисица цвела под этим взглядом. Ее глаза сияли, как искорки. Какая же она очаровательная тонкая, нежная. Ядовитая глаза зависти кольнула меня прямо в сердце. Сейчас я остро завидовала этой халеной женщине. Хотелось бы, чтобы меня тоже так любили и так смотрели. И чтобы чувство это было взаимным. От лица шисайских дипломатов выражаю сердечные благодарности. Вежливо, но сухо произнес Рейда. Госпожа Саяна, ваша красота превратила этот вечер в яркий день. «Пусть она сияет и дальше, как солнцем. Саяна ответила дежурной улыбкой. А старший Ордай весело рассмеялся. Он мог позволить себе все, что угодно. Никто и слова против не скажет, если только гром. Но наедине. Кажется, он не разделял добродушный настрой старшего брата. «Хорошо ли вы устроились?» — продолжал допрос господин Эйра, стараясь расшевелить беседу и снизить напряжение, повисшее над столом сизой тучей. Потихоньку и втягивались в разговор, только у меня не находилось слов. Все блюда выглядели очень аппетитно, а напиток на травах расслаблял и согревал. Я снова пихнула из кена, намекая, чтобы не налегал. Кто знает, как на нас подействуют ситорские травки. Все это время Гром смотрел на меня, не отрываясь. Он, как и я, хранил гробовое молчание. Огромным усилием воли я задушила желание поднять на него взгляд. Не хватало мне еще этого, неотвратимого. Не хочу, чтобы оно снова меня захлестнуло. Внезапно господин Эйра выдал потрясающую мысль. «В последнее время я все больше и больше склоняюсь к идее объединить две противоборствующие стороны браком». Он повернулся к госпоже Саяне и продолжил с ласковой улыбкой. «Наши страны тоже воевали, но нам удалось положить этому конец. Как вы смотрите на такое предложение? Это самый надежный способ покончить с враждой. Над столом разлилось густое и мрачное молчание. В животе образовалась сосущая пустота. Сердце ушло в пятки. Стой, Мирай, остановись. С чего ты решила, что эти слова имеют к тебе отношение? Господин Рейда, вы ведь не женаты. К тому же близкий родственник главы Санда. «Или вы, господин Искен?» Меня отпустила так резко, что я едва не упала. Но тут же снова напряглась в предчувствии грозы. Сейчас что-то будет. Надеюсь, этот идиот не лепнет ничего, что может разозлить Эйра Ордая. Глава Ситори повернулся к зеленоволосой девице. «Моя прекрасная сестра Эймэй, дочь моего дяди, достигла брачного возраста. Я люблю и ценю ее поэтому даю волю в выборе мужа. Но буду рад, если один из отважных воинов, почетных дипломатов Шессая, станет ей добрым и верным супругом». Сама девица энтузиазма двоюродного брата не разделяла. Она была бела, как полотно. Пальцы крепко сжимали бокал. темные и глубокие, как бездна, глаза смотрели затравленно. Эйра вдруг подмигнула разрумянившемуся Искену. «Советую присмотреться к Эймей. Она не только красавица, но и хозяйка хорошая. И талантливый маг. И тут ты с кем это сделал?» Открыл свой рот. Рот, который не помешает как следует вымыть с мылом. «Не люблю деревянных». Ляпнул он и икнул. «Я его просто убью, как только закончится ужин. Если раньше меня это не сделает кто-нибудь из ситорцев». «То есть я хотел сказать, что моя магия не гармонирует со стихией дерева. Поэтому брак между нами вряд ли возможен. К моему огромному сожалению». Паршивица боятельно заулыбался, а я ощутила стойкое желание врезать ему по зубам. «И не я одна». Пальцы грома сжались в кулак. А Эймэй вдруг поднялась со своего места и выплеснула воду из бокала и скену в лицо. Брат широко распахнул глаза и заморгал. Вокруг стало так тихо, будто кто-то накинул покрывало безмолвия. Над столом разлилась плотная и тяжелая аура чьего-то гнева. Она придавливала к полу, заставляла согнуться, искать убежище и мчаться без оглядки. Лопусе или капли холодного пота. «Что это вы творите, молодежь? Обманчиво мягко поинтересовался господин Эйр. «Не стоит забывать, что перед нами не милый и пушистый весельчак, а человек, уничтожавший врагов сотнями, сминавший армии во времена, когда я была сопливой девчонкой. Тогда он находился в расцвете своей силы. И сейчас он очень, очень зол. Любовь моя, не сердись на этих юных глупцов». Послышался мелодичный голос. Саяна обняла мужа за плечом, ласково заглянула ему в глаза. Напряжение стало потихоньку отпускать. Темный взгляд главы посветлел, суровая складка на лбу разгладилась. Они сейчас извинятся за свои необдуманные слова и поступки. Намекнул Гром таким тоном, что сразу стало ясно: тут спорить бесполезно. Сделаем скидку на то, что оба еще очень молоды и не успели нажить достаточно ума. Я аккуратно посмотрела на Грома. Он сверлил моего брата тяжелым взглядом мечтая размазать его по земле. На самом деле Искен мало кому нравился. С самого детства он нарывался на выволочке от старших, ввязывался в драки и влепал в дуэли, благодаря своему длинному языку. Это была ядовитая заноза с насмешливой улыбкой и язвительными речами. Порой он так изящно маскировал словесные гадости, что их считали комплиментами, но я-то слишком хорошо его знала. Я перевела взгляд на Эймэй. Девушка была не просто бледна, она стала зеленой, под цвет своих волос. Нижняя губа ее задрожала. Простите, глава, Я провинилась. Заикаясь, вымолвила она. Эйра кивнул, почти такой же добрый и расслабленный, как в начале ужина. Жена крепко держала его внутренних демонов. Госпожа Саяна, мягко улыбаясь, гладила мужу по плечу. Конечно, сестричка, ты провинилась. Но я в тебя верю и надеюсь, что такого больше не повторится. Искен поднялся со своего места и отвесил низкий поклон. Я еще не видела его таким жалким и испуганным. Прошу простить меня за невежливость, я. Я больше не буду. Ваши извинения приняты. Будем считать, что всему виной ваш горячий темперамент. В голосе главы прозвучала усталость. Словно все ему до жути надоело. Он, как бог, со скукой взирал на копошение жалких людишек. Раньше я не особо задумывалась над тем, почему последние годы имени великого Эйра почти не было слышно. Думала, он безвылазно сидит в столице, защищая Ситорию. Потому что это его долг как главы рода. Но теперь видела, что причина не только в этом. И от этого страшно. Расскажите о себе, госпожа Мирай. Вдруг попросила Саяна, сложив изящные длинные пальцы под подбородком. «Вы одна из прославленных боевых магов Шисая». Никто и подумать не мог, что молния окажется очаровательной женщиной. «Что именно вы хотите услышать?» Все взгляды обратились в мою сторону. Я всегда любила оставаться в тени и наблюдать, а не быть объектом для наблюдения. «Как вы избрали свой путь?» Насколько я знаю, в Шисае мало боевых магов-женщин. Я не могла позволить своей силе угаснуть. Дар молнии проявился во мне особенно ярко. Я унаследовала его от отца и верила, что должна защищать свой дом. Как это делал он? Надеюсь, ответ их устроит, и ни Эйр, ни Гром не вспомнят, что их отец погиб в битве с моим. Мне не хотелось обсуждать острые темы, чтобы ненароком не спровоцировать конфликт. «Хватит с меня и с Кена». Взгляд сам собой упал на руки Грома. Пальцы его были сжаты в кулаке. «А ваша мать?» Продолжила опасный допрос Алая Лисица. «Она тоже была боевым магом». Я спрятала руки под стол. Нет, она была обычной женщиной, наложницей из Дальних островов. Я ее совсем не помню. Последнее было уже правдой. В далеком детстве я плакала в подушку от одиночества, но теперь это в прошлом. Я давно выросла. Не по статусу лить слезы, А как же исконно женское предназначение? Поинтересовался господин Эйр, и я ощутила, как заливаюсь краской под этим внимательным, но мягким взглядом. Хорошее настроение вернулось к главе клана Ордай. Лицо, еще недавно напоминавшее восковую маску, приобрело нормальный цвет. На сколах выступил румянец. Я бы хотела исполнить его, стать матерью и женой только в одном случае. Я помедлила, собираясь с мыслями. Если буду уверена, что моим детям не придется пройти через все то, через что прошла я. Уверена, каждому знакомы мои чувства. Эти времена скоро наступят. Вы, как и ваши дети, будете в безопасности. Серьезно произнес господин Эйра. «Интересно, почему никому не нравится идея с браком? Мы бы могли подыскать для вас в ситории подходящего мужа, чтобы укрепить международные отношения. Я попрошу своего дорогого брата этим заняться». Мы синхронно посмотрели на Грома. Я с ужасом, господин Эйра с ироничной усмешкой. «Боюсь, у меня недостаточно опыта в сводничестве. Может, вы обратитесь к старейшинам, глава?» Среди них есть умудрённые опытом женщины. Отчеканил гром. Ладно. Господин Эйр смирился с тем, что его гениальные идеи не находят понимания. Я добрый. Я не буду никого принуждать. Да-да, я уже успел увидеть, какой он добрый, только с виду. Этого человека лучше не злить. Пока не буду, добавил он и видя, как насторожились собравшиеся, расхохотался. «Раз такой умный, то почему брата не женил? Выбрал бы ему выгодную невесту?» «У господина Санды есть внучки подходящего возраста». Произнесла я, поднимая бокал. И они до сих пор не замужем. Нет, я ни на что не намекала. Почему тогда Гром устало провел ладонью по лицу. Потом увидел, что я на него смотрю и вопросительно вздернул бровь, как бы спрашивая. «А вам-то что от меня нужно?» Наши переглядки были слишком явными. Это была странная связь. Я не понимала, почему меня все время тянет на него смотреть. «А почему все такие хмурые?» — строго осведомился Эйр. «Давайте выпьем за этот прекрасный вечер». Напитки здесь были странными. Не горячительные, но расслабляющие. Все торцы использовали какие-то местные ягоды и травы. Под их воздействием развязались языки и исчезла неловкость. Прошло всего ничего, а Рейда на пару с другим дипломатом начали травить байки, смеша господина Эйра до слез. И с Саиром и Шите набивали животы, время от времени вставляя свои замечания. Госпожа Саяна отщипывала крупные виноградины и изящно отправляла их в рот. Я все время ловила на себе ее изучающий взгляд. Что нужно жене главы? Если хочет о чем-то спросить, пускай говорит прямо. Я ожидала, что вечер будет официальным при таких-то высокопоставленных лицах, но вышло что-то вроде веселой попойки. От меня не укрылось, как Саяна с милой улыбкой пинала мужа под столом, когда его особенно резко заносило, а шутки приобретали совсем дурной характер. «Благодарю вас, друзья мои. Это были важные шаги для налаживания международных контактов», вещал раскрасневшийся глава рода Ордай под убийственным взглядом младшего брата. Наверное, Игром и Саяна давно привыкли к странностям своего родича. Вы устали, глава. Послышался негромкий, но твердый голос. Вы столько делаете ради нас, пора бы и отдохнуть. Ира прокинул в себя еще один бокал и посмотрел на младшего брата с укором. Как обычно ты портишь мне все веселье. Эй, мой младший брат настоящий тиран. «Я ведь только начал веселиться». А Рейда не успела рассказать ту историю, когда его перепутали с «и» женщиной. «Это было очень смешно», — вклинился Искен. «Мы тогда поспорили». «Он просто слишком смазливый, поэтому его часто принимают за девицу», — съехидничал Тебаст. «А вот и нет», — Рейда хлопнул по столу ладонью. «Даже Мирай думала, что ты девочка». Пока ты не достал свой. Искен сник под убийственным взглядом Угрома. Судя по лицу младшего ордая, у него из ушей скоро дым повалит. Он явно не любитель шумных мероприятий, особенно когда за столом собираются бывшие враги. А что касается Эйра, то не таким Шесаева ображали себе правители Ситории. В моем представлении он был суровым и мрачным, жестоким и безжалостным. На самом деле он оказался слишком человечным, со своими слабостями. Я так вымоталась, что хотелось скорее лечь в постели и закрыть глаза. Поэтому только обрадовалась, когда глава и его жена начали собираться. Мы обменялись вежливыми прощальными фразами. Согласно этикету, все остальные должны дождаться, пока хозяева скроются из виду. Вслед за ними, ни с кем не попрощавшись, исчезла Эймей. Девушка буквально испарилась. Надо будет спросить у Искена, что они не поделили. На дорожке нас ожидал отряд из десяти магов в одинаковой темно коричневой форме. Отряд сопровождения? Как мило. Губы Искена расплылись в ядовитой улыбке. Господин Эйра только что сказал, что мы дипломаты, а не пленники. «Скажите спасибо за то, что ваши шкуры охраняют мои люди», — Жестко отчеканил гром. Иначе некоторые особо горячие и безрассудные ситурцы могут захотеть поквитаться с вами за убитых братьев и товарищей. Неужели снова, только господин Эйра удалился, как эти глупые мужчины вспомнили о вражде? Господиной дам, я грудью вклинилась между братом и громом, который нехорошо щурясь надвигался на языкастое недоразумение. «Прошу, дайте мне немного времени, чтобы переговорить с братом. Это очень, очень срочный вопрос. Пожалуйста». Мы стояли в шаге друг от друга. В воздухе мелькали незримые молнии, бушевала гроза. Ноздри щекотал запах озона. Скорее всего, бить и кены не будут, но кто знает. Надеюсь, мне удалось отвлечь грома от его жертвы. Теперь взгляд синих, потемневших от раздражения глаз, был сосредоточен на мне. «Пожалуйста». Повторила я мягко. Он моргнул. Сжатые челюсти расслабились. Хорошо. Только быстро. Сделав Искену знак следовать за мной, я зашагала к зарослям Ивы, в стороне от поляны. Длинные плети ветвей свешивались до самой земли, как девичьи косы. Убедившись, что нас отсюда не видно, я развернулась и отвесила брату пощечину. Удар был усилен магией. Искен покачнулся и едва устоял на ногах. «За что?» Совершенно искренне изумился этот придурок, потирая олеющую щеку. «А то ты не понимаешь. Ты весь вечер хамишь и нарываешься. Что старше, что младше орды могли раздавить тебя, как букашку?» Я сжала пальцы в кулак и потрясла им перед его носом. «За что боги даровали мне такого брата? Да что я сказал?» пробубнил тот, но без особого энтузиазма. Понимал, гад, что виноват. И вообще эта стерва зеленоволосая начала первой. «Ни за что не поверю. Мирай, слушай». Искен схватил меня за запястье и, оглядевшись, взволнованно зашептал. «Сэйр, что-то не так. Я об этом должен узнать господин Санда». В голове как будто что-то вспыхнуло. Глаза заволокло пеленой злости. Я схватила его за грудки и пристала на цыпочки. Когда-то я возвышалась над ним, а теперь приходится задирать голову. Младший давно меня перерос. «Если кто-то из вас посмеет что-то передать Санда, убью!» Прошипела я ему в лицо. В глазах Искина мелькнул настоящий испуг. Брат много раз видел меня в гневе, но раньше никогда так не пугался. «Что с тобой, Мирай?» А потом сказал еле слышно так что я прочла скорее по губам. «На чьей ты стороне?» И, отцепив мои пальцы, ушел. Только напоследок бросил растерянный взгляд. А я несколько мгновений стояла, не понимая, что на меня нашло. Искен спросил, на чьей я стороне. «Разве есть сомнения?» «Дурак. Непроходимый дурак». Топнув ногой, я вернулась туда, где оставила остальных. Но мои земляки уже исчезли. «Вы долго собираетесь здесь стоять?» Со скучающим видом поинтересовался Гром. «Не знала, что вам выпала честь сопровождать меня до покоев». Ответила ему и тут же прикусила язык. «Хватит с него одного болтливого шоссая. Если и я начну его дразнить, точно жди беды». То ли Гром слишком устал за сегодня, то ли пропустил мои слова мимо ушей. Молча развернулся и стал удаляться по выложенной галькой дорожке. Почему именно он? Почему ко мне не приставили хотя бы одного охранника? Может, Гром хочет лично проследить, чтобы я ничего не натворила? Или я себя накручиваю, и нам просто по пути? Прошу прощения за своего брата. Искен не желал ничего плохого. Заговорила я, поравнявшись с мужчиной. Именно поэтому вы его побили. Я в смущении прикусила губу. Совсем немножко. Так, по-сестрински. Гром усмехнулся. «Стихия накладывает отпечаток на темперамент. Но куда большую роль играет воспитание и самоконтроль. У вашего брата нет ни того, ни другого. Мне обидно слышать ваши слова. Я привык говорить то, что думаю», — отрезал Гром. «Поэтому дипломат из вас плохой. Как и из вас. Мы замолчали. Я не знала, о чем с ним говорить. Покой не давали слова из Кена. На чьей ты стране? Почему он вообще ляпнул такое? Тем временем мы ступили на узкий арочный мостик без перил, который нависал над небольшим озерцом. В звездном свете было заметно, как блестит чешуя резвящихся у дна рыбешек. Мы идем не через главный вход. Зайдем с террасы так ближе, коротко объяснил гром. И мы снова замолчали. Внутри зудела и не давала покоя странное чувство. Темнота, ароматы цветов и трепещущие на ветру травы только усугубляли его. Это было что-то, похожее на тревогу, неловкость, но не совсем. Я не находила себе места рядом с этим человеком. «Можно вопрос, господина Эйдам?» Было непривычно называть его по имени, но не могу же я обращаться к нему «Гром» или «Эй». За такое можно впасть в еще большую немилость. «Слушаю. Мы с вами все прекрасно понимаем. Я прижала кулак к карту и незаметно прикусила кожу. Мне будет позволено гулять без присмотра, тренироваться. Мой брат ясно сказал, что вы здесь не пленники. Да, я кивнула. Но он не вы». Гром бросил на меня нечитаемый взгляд. «Вы можете тренироваться и гулять, госпожа Мирай» в пределах разумного. Вам покажут в полигоны для тренировок и расскажут правила. Но это будет уже не сегодня. Наконец мы ступили на дощатый настил террасы, обошли жилой корпус и остановились у дверей моих покоев. Гром коснулся ее ладонью, под которой вспыхнул бледный голубой свет. «Я поставил на вашу дверь защиту. Пропускает она ограниченный круг лиц». «Для вашей же безопасности». Он посмотрел на меня из-за плеча. «Спасибо. За что? Это часть моей работы. Наверное, вам неприятно возиться с теми, с кем еще недавно воевали». И снова за язык что-то дернуло. Может, меня незаметно покусал и с кем? Иначе откуда эта тяга испытывать на прочность чужое терпение? Ведь гром мне не друг и не брат. А то, что мы вместе выбирались из ловушки, ничего не значит. Он смотрит на меня так, как и прежде. Я же говорил, он приоткрыл для меня распашную створку, что у меня нет к вам ненависти. Только горечь. Я нахмурилась, вспоминая. Или досада. Так вы говорили. Он еще несколько мгновений смотрел мне в лицо, играя желваками. Потом произнес. Доброй ночи, госпожа Мирай. Гром. Я еще некоторое время стоял возле двери, за которой она скрылась. Потом развернулся и зашагал прочь. Спать совершенно не хотелось. Может, провести тренировку? Шисай снова оправдали репутацию несдержанных, наглых и невоспитанных людей. Точнее, один конкретный шисай. Скин раздражал меня одним своим присутствием. Я бы раскатал его по земле тонким слоем, заимый. Если бы не брат. Эйра такого не одобрит. Молния тоже была не в восторге от выходки своего родича. Удивительно, насколько они разные, хоть и воспитывались в одной семье. У госпожи Мирая было хотя бы достоинство отличия от этого сопляка. Но и она пыталась меня задеть. Как будто ей это нравилось. Я понял, что уже долгое время пытаюсь воскресить перед мысленным взором ее облик и думаю о том, как ей идет темно-синий и серебро. Если я силой воли себя не остановлю, то может запуститься необратимый процесс. Нужно обрубить все одним махом. Эйра что-то почувствовал, заподозрил. Брат куда проницательнее меня и сразу понял что надвигается неотвратимое и необратимое мирай это имя я повторил мысленно уже раз двести как заклинило это просто заноза а не молния заноза что поселилась у меня в голове пора вырвать ее оттуда с корнями кто знает как далеко может зайти твой интерес да никак нет никакого интереса это все твои выдумки Эйр интуит, который думает, что знает все о человеческой натуре. Молния для меня живое напоминание о моем промахе. Провале, который стоил жизни двадцати парням. Следы этого я ношу на своем теле так же, как носит она. Я знаю, что от сквозного удара у нее должен остаться шрам. И это все, что нас связывает.